Минимализм. Минимализм это хорошо. Но его сложно принять человеку, выросшему в условиях тотального дефицита. Тотальный дефицит ужас, но тотальное изобилие ужас больший. Когда я переезжал из студенческого общежития в Женеву, все мои вещи поместились в небольшую спортивную сумку и рюкзак. Сегодня их сумок и рюкзаков стало в разы больше. Если быть точным, одних рюкзаков у меня пять. И, кстати, про рюкзаки. Мне нравится главный герой фильма Мне бы в небо с концепцией всё своё вмести в рюкзак. Хороший фильм. Посмотрите. У меня есть хороший знакомый, который так и живёт, и все его вещи умещаются в сумку на колёсах и рюкзак. Вот это минимализм. Мужчинам жить по принципам минимализма проще. У девушек одной косметики в разы больше, но мы помним, красота требует жертв, и жертвовать приходится в числе прочего и свободным местом. Как-то я целый год практиковал подход минус одна вещь. Каждое утро я выбрасывал что-то материальное. Мусор мы сортируем, но Наглядевшись на погрузку мусора в центре Москвы, я не уверен, что его сортируют дальше. Какие-то ценные вещи я отдавал, передаривал, мне не нужно, а другие были рады. Рука не поднимается выбрасывать книги, максимум могу подарить. И если по каким-то причинам я не мог выбросить вещь, удалял программу из смартфона, чистил ноутбук, спасибо программе CleanMyMac, стирал ненужный контакт. Спасибо приложению Синдер. Кстати, можно и нужно избавляться и от общения с некоторыми людьми. Это тоже считается. Признаюсь, минусовать вещи непросто. Говорят, есть такой метод. Смотришь какой-то вещи в глаза, и если она не радует, то выбрасываешь. С таким подходом я точно много не выкину. Есть люди, которые практикуют день дебарохлизации. Хорошая практика, но лично мне удобнее делать это методично, каждый день. Переезд всегда мотиватор освобождения от лишнего. Хотите подчистить вещи? Организуйте себе переезд или псевдопереезд. Минимализму способствует правило: принёс одну вещь одну выкинь. Только не две, как некоторые советуют. Так можно и без вещей остаться. Специалисты рекомендуют ещё один вариант: устроить в квартире некую промежуточную станцию, этокий отстойник. Положить вещь туда. И если она не потребуется в течение пары месяцев, то выбросить. Идея хорошая, но мне для этого потребуется ещё одна комната. Нет, конечно же, всё я не выброшу и не раздам. Хорошие вещи служат мне верой и правдой долго и радуют. Моей машине, например, уже почти 10 лет. Хорошая машина. И пока не начнет ломаться, она со мной. Минимализм – это хорошо. Меньше – лучше. Жить среди вещей, программ и людей, которые не нужны и не радуют – не кайф. Поэтому главное – окружите себя небольшим количеством людей. по-настоящему хороших людей и вещей и будет вам счастье